Костюм его подбирался с расчетом на привлечение внимания. И несмотря на мнение Сари на самих джьернах, ей пришлось признать, что их манера одеваться имеет успех. Конечно, одеяния предназначались в основном для торжественных случаев. Даже учитывая, какое внимание Империя уделяла физическому здоровью, немногие фьерденцы смогли бы носить полный пластинчатый доспех с той легкостью, как стоящий перед ними джьерн. Скорее всего, броня была сработана из тонкого и легкого металла, бесполезного в битве.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 «Король Яден!» – провозгласил жрец и отвесил легкий кивок, с который с натяжкой мог сойти за поклон. «Яджьерн Хратен! Принес тебе послание от Вирна Вульфдена Четвертого! Его пожелание заключается в том, чтобы наши нации объединяла не только общая граница!» В его голосе звучал различимый мелодичный акцент коренного жителя Фьерденской империи. Яденс едва замаскированную неприязнью оторвался от бухгалтерских книг. «Чего еще желает Вирн?» Мы уже заключили торговый договор с Ярданом. Его святейшество беспокоится о душах здешнего народа, Ваше Величество, — ответил Хратан. Пусть он их обращает. Ваши жрецы всегда имели свободу проповеди в Арелоне. Люди медлительны, Ваше Величество. Их необходимо подтолкнуть. Если изволите дать им знак. Верн считает, что пришло время Вашему Величеству обратиться к Шудерет. И на этот раз Ядан не потрудился скрыть раздражение в голосе. «Я верю в Шукара, Джрец. Мы служим одному богу». «Даряйте единственная истинная форма Шукесек», – мрачно ответил Хратан. Король пренебрежительно махнул рукой. «Мне наплевать на раздоры между двумя сектами. Иди обращай верующих Многие релонцы еще придерживаются старой религии». «Вам не следует отмахиваться от предложения Вирна», – предостерег Джиерн.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 Может, вы наконец признаете, что Фьерданская империя рухнула триста лет назад?» После краткого молчания Джьерн повторил кивок, которым приветствовал короля, развернулся и в шуршании развивающихся крыльев плаща направился к двери. Молитвы Сарина остались без ответа. Он так и не споткнулся. В дверном проеме жрец остановился и послал в направлении трона последний презрительный взгляд. Но вместо короля он встретился глазами Сарина, и его лицо отразило легкое замешательство. пока он изучал ее непривычно высокий рост и светлые теодские волосы. Наконец жрец покинул зал, и двор взорвался тысячей приглушенных голосов. Король ядан фыркнул и вернулся к своим книгам. «Он не замечает проблему у себя под носом», – прошептала Сарин. «Он не понимает». «Не понимает чего, госпожа?» – переспросила Эйш. «Какую опасность несет этот жерн?» «Его величество по натуре торговец, госпожа, а не политик».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 Если Ядан не будет присматривать за ним, а он явно не собирается этого делать, Хратан обратит кая у него под носом. И какую пользу принесет теоду мой жертвенный брак, если Орелон перейдет к врагу? Госпожа, вы преувеличиваете. По делу сеона пробежала мерцающая полоса. Слова звучали знакомо, казалось, он считает своим долгом повторять их каждый день. Сарин покачала головой. На сей раз нет. Сегодня Хратан прощупывал почву, теперь у него появился законный предлог для действий против короля.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 И «Ин!» – внезапно нарушил ей беседу громкий оклик. «Это ты!» Глубокий скрипучий голос казался знакомым, как будто говоривший о Сип, хотя Сарин никогда не слышала, чтобы человек с больным горлом оглушительно кричал. Принцесса нехотя повернулась. Огромный мужчина, высокий, широкоплечий, невероятно мускулистый, протискивался к ней через толпу. На нем был просторный шелковый дублет синего цвета.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 Дядя Кин расхохотался, скрипучий тон его голос и придавал смеху странное придыхание. Когда он приходил навестить маленькую принцессу, она всегда встречала его этими словами. Он приносил необыкновенные подарки, каких не видывала даже дочь короля. «Боюсь, что сегодня я забыла подарки, малышка». Сарин покраснела. Не успела она выдавить извинения, Ханкика и обнял ее за плечи и потащил прочь из тронного зала. «Пошли, я познакомлю тебя с женой». «С женой?» Поражённого воскликнула принцесса. Она не видела Киина много лет, но точно помнила, что он убеждённый холостяк и сердцеед. Неужели Ханки Кей женился? «Не только ты подросла за последние 10 лет», – прохрипел Киин. «Да и хотя Ханки Кей звучит очень мило, но лучше тебе называть меня дядя Киин». Сарин снова залилась краской. Прозвище Ханки Кей родилось в детские годы, когда ей не удавалось выговорить полное имя дяди. «Как поживает отец? Я полагаю, он ведёт себя подобающе королевскому положению». «У него всё хорошо, дядя», – ответила принцесса. «Он очень удивится, когда узнает, что ты обитаешь при дворе Орелона». «Он знает». «Нет, он считает, что ты отправился в путешествие и сел на дальних островах». «Сарин, если ты не поглупелась с тех пор, как была маленькой девочкой, то должна понимать разницу между правдой и отговорками».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 Сарин ни за что бы не поверила, что она вышла замуж за ее дядю. С другой стороны, ее представления о Киине явно устарели. Семья Киина обитала в просторном, похожем на замок-особняке. Принцесса знала, что раньше дядя имел кое-какое отношение к торговле, и в памяти всплывали дорогие подарки экзотические наряды Киина. Он был не только младшим сыном короля, но и чрезвычайно успешным дельцом. Самым большим сюрпризом оказались дети. Сарин никогда не могла совместить воспоминания о бесшабашном Ханке Кее с понятием отцовства. Ее представления о дяде рассыпались прах, когда Киин и Даора распахнули дверь в столовую. «Папа приехал!» – прозвучал девчоночий голосок. «Да, папа пришел!» – страдальческим тоном ответил Киин. «Я ничего тебе не принес. Я уходил всего на несколько минут». «Мне все равно, принес или не принес. Я есть хочу!»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 Рядом с ним стояла черноволосая женщина с поджатыми губами рассматривала Сарин. Молодой человек отвесил принцессе лёгкий поклон. «Ваше Высочество», – произнёс он с едва заметной улыбкой. «Мой сын Люкел», – представил его Киин. «Твой сын?» – удивлённо переспросила Сарин. Младшие дети – одно дело. Но Люкел казался старше её на несколько лет. «Нет», – кин покачал головой. «Люкел сын от первого брака Даоры. «И все равно я твой сын!» Широкой улыбкой вмешался Люкел. «Ты за меня отвечаешь, и так легко тебе не отделаться!» «Сам доме не возьмется отвечать за тебя!» – проворчал Киин. «Так или иначе, рядом с ним Джала!» «Твоя дочь?» – спросила Сарин, когда Джала присела в реверансе. «Невестка!» – ответила черноволосая женщина. Ее речь звучала с сильным акцентом. «Ты Фьерденко?» – не удержалась принцесса. Свет волос наводил на подозрение. Но имя и акцент не оставляли места для сомнений. «Свардийка», – поправила Джала, что не составляло большой разницы. свордан по сути, являлся фьердонской провинцией». «Мы вместе учились в Свардийском университете», – добавил Люкел. «И поженились месяц назад». «Примите мои поздравления. Приятно узнать, что я здесь не единственная новобрачная». Сарин намеревалась произнести слово шутливо, но не смогла удержать горечи. Широкая ладонь Киина нажала ее плечо. «Мне очень жален», – тихо сказал он. «Я не хотел ворошить эту тему, но ты заслуживаешь лучшего. Ты росла таким счастливым ребёнком». «Небольшая потеря», – Сарин постаралась говорить равнодушно. «Я совсем не знала принца». «И всё равно», – вставила Деора. «Такая печальная неожиданность, можно сказать и так», – согласилась принцесса. «Будет легче, если ты поверишь, что принц Раден был хорошим человеком», – добавил Кин. одним из лучших, что встречались на моём пути. И когда ты поближе познакомишься с арилонскими политиками, ты поймёшь, что мало о ком из придворных ядана можно сказать подобное». Сарин кивнула. С одной стороны, приятно было слышать, что по переписке она составила верное представление о Раудене, но в то же время в чём-то ей было проще считать его похожим на короля. «Хватит разговоров про мёртвых принцев!» раздался от стола тонкий настырный голосок. «Если меня не накормят...» «Папе придется перестать жаловаться на меня знакомым, потому что я умру с голоду!» «Правильно, Киин!» – поддержала дочь Даора. «Сходи на кухню проверь, не подгорает ли твой пир!» «У меня каждое блюдо готовится по расписанию. Совершенно невозможно!» Тут он принюхался, выругался и поспешил из комнаты. «Дядя Киин готовит еду?» – изумленно выговорила Сарин. «Твой дядя один из лучших поваров, Кай!» – ответила Даора. «Дядя Киин...»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 «Даорн, позови Адиэна!» «Еще один?» – спросила Сарин. Даорн кивнула. «Последний. Родной брат люкила «Он, скорее всего, спит!» – вмешалась Кейс. «Адиэн всегда спит. Это потому, что у него мозги в спячке!» «Кейс, маленькие девочки, которые так отзываются о своих братьях, часто отправляются в постель без ужина», – твердо заметила мать. «Даорн, иди же!» «Ты не похожа на принцессу!» Кейс с осанкой взрослой дамы сидела на стуле рядом с гостьей.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 «Но папа толстый, а ты почему не толстая, Сарин?» Кин только что возникший в дверях кухни, легонько столкнул дочь по макушке пустым подносом. «Так я и знал!» Пробормотал он, прислушиваясь к глубокому звону. «Совершенно пустая голова! Нечему удивляться!»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 Но повариха твоей матери свято верила, что членам королевской семьи нечего делать на кухне. Я пытался ей объяснить, что в некотором роде кухня принадлежит мне, но она все равно не позволяла мне там появляться. — Она оказала нам всем медвежью услугу, — ответила Сарин. — А здесь ты все время готовишь? Кин покачал головы. — К счастью, нет. Даора самый прекрасный кулинар. Принцесса удивленно заморгала. — То есть вы не держите повара? кин и его жена одновременно замотали головами. «Наш повар, папа!» Поддержала их кейс. «И у вас нет слуг или дворецкого?» Поразилась Сарин. Она решила, что за столом никто не прислуживает, потому что кин хочет провести встречу в семейной обстановке. «Никого!» Ответил кин «Но почему?» Он посмотрел на жену, перевел взгляд на Сарин. «Ты знаешь, что произошло в Каев десять лет назад?» «Риот», догадалась принцесса. «Элантрийская кара». «Правильно. А ты знаешь, что это значит?» Псарин ненадолго задумалась и передернула плечами. «Конец элантрийцев?» Кин кивнул. «Ты, наверное, никогда не встречала былых элантрийцев. Когда случился старе, ты была совсем юной. Трудно объяснить, как сильно изменился после катастрофы Орелон. Элантриз был самым прекрасным городом мира, и поверь мне, я побывал везде. Город сверкал светящимися камнями и роскошными металлами.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 «Я лично думаю, что все дело в слепом страхе при виде того, что Эландрис настигла страшная болезнь, страхи, смешанным с ужасом от падения пьедестала тех, кому ты всю жизнь поклонялся». Так или иначе, слуги нанесли наибольший ущерб. Сначала они буйствовали небольшими группами, потом это переросло в жесточайший бунт, в котором убивали всех эландрийцев, попадавшихся на глаза. Самые могущественные эландрийцы погибли первыми». Но потом их участь настигла и остальных. Но они не остановились на элантрийцах. Они нападали на их семьи, друзей и даже обычных людей, которые работали в городе. Мы с Даорой могли только с ужасом наблюдать за погромом, благодаря судьбу, что в нашей семье нет элантрийцев. После той ночи мы так и не смогли переселить себя и довериться слугам. «Мы в них и не нуждаемся», – добавила Даора. «Ты не представляешь, как много можно сделать своими силами».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 «Это Эйш, он служит нашему дому уже более двухсот лет, и он самый мудрый Сион из всех, кого я знаю». «Госпожа, вы преувеличиваете!» Скромно возразила Эйш, но принцесса заметила, что он засиял ярче. «Сион!» С благоговением протянула Кейс. Она напрочь забыла про еду. «Они всегда оставались редкостью», — заметил кин «Особенно сейчас». «Как он тебе достался?» — спросила девочка. «От моей матери». «Когда я родилась, она передала Эйша мне». «Передать кому-то Сиона – один из самых драгоценных даров, какие можно себе вообразить. Когда-нибудь Сарин придется передать Эйше в другие руки, выбрав ему подопечного, за которым он будет присматривать. Принцесса думала, что предаст его детям или внучкам, но теперь их появление на свет казалось маловероятным». «Сион…» – восхищенно повторила Кейс. Она перевела на Сарин блестяще от восторга глаза. «Можно я с ним поиграю после ужина?» «Поиграешь?» – неуверенно переспросила Эйш.